Когда разрушитель шёл к выходу из бухты Понпура, с квартердека Мику увидел, как ему машет Джаирд. "Мик!" крикнул Кол. "Ты здесь нужен". Разрушенная часть Понпура полыхала. В звёздное небо поднимался едкий чёрный дым. В городе властвовала паника, слышались быстрые крики. Брат Удача быстро спустился на палубу и увидел двух мокрых людей в серых мундирах. Одного взгляда на молодого и усатого хватило, чтобы их узнать. Тут к нам с вечерней звезды два пассажира, начал кок. Они забрались к нам, этого немедленно за борт. Брат удачи ткнул пальцем в грудь Хагеля. Солдат лишь поджал губы, молча принял свою участь, понимал, что после случившегося ничего другого ему ждать не стоило. Матросы подхватили его подруги и без церемонно перекинули спиной вперёд, через фальшборт. Скорее раздался плеск. Ты готов служить под моим началом? Остановился миг перед норадом. Старый вояка поднял руку и пригладил мокрые усы. Мырики рядом дёрнулись, думая, что он что-то замыслил, но в следующий миг немного расслабились. "А куда мы пойдём?" спросил он. "Куда я скажу", достаточно грубо ответил миг. Норад вновь пригладил мокрые усы. "Я с тобой", сказал он. Форт так и не открыл огонь, хотя свободные моряки ожидали обстрела. Скорее всего, те, кто должен его охранять, частично были перерезаны мертвецами, а частично сбежали. Флот отступников убрал паруса. Огни на некоторых судах прогорели. Они по-прежнему стояли в отдалении от острова, окружая его плотным кольцом. Репутация армии мертвецов работала вместо них. Люди сами уничтожали себя в городе. Отступникам оставалось лишь ждать наблюдать, а потом прийти и взять. Мик нашел в капитанской каюте великолепную подзорную трубу, инкрустированную бриллиантами. Поднявшись на квартердек, оглядел вражеский кордон. Туда, просто указал он пальцами рулевому. Видишь два бюрора. Бюрор корабль достаточно прочный и большой для дальних плаваний, однако плохо приспособленный для военных целей. Бюрор хорош в качестве торгового корабля, так как по размеру трюма и прочности корпуса он превосходит многие суда скары. Вот пойдём между ними. Понял, ответил рулевой. Разрушитель шёл под всеми парусами, набирая максимальный ход. Дул лёгкий попутный ветер, но также вовсю вкладывался Лестер, наполняя паруса магией. Кайра занималась сортировкой погруженных людей, отбирала тех, кто мог сгодиться в качестве матроса или канонира. Выбор был невелик. А корабельный оборот огромен, поэтому все мужчины и подростки, а также дети старшего возраста и плотные, жилистые женщины оказались пристроены к делу. Никто не возражал, прекрасно осознавая, что лишь от общих слаженных усилий зависит, выживут ли они. "Зарядить пушки обоих бортов бомбами", приказал Миг. "По моей команде огонь". Миг посматривался в бюроры, между которых требовалось пройти разрушителю Это были два самых слабых корабля среди тех, которые видел капитан. В этом месте они могли попробовать проскочить даже на той лоханке, которую им дал Эдрих. Из-за огней на носах кораблей миг не видел, что творилось на палубах. Все отсвечивало и бликовало. Иногда он замечал лишь силуэты, вяло двигавшиеся по вражескому судну. Он перевел подзорную трубу на правый берор, затем на левый. В процессе движения что-то заметил, вернулся взглядом на море. Между кораблей увидел натянутую цепь. Перевёл трубу ещё влево. Между Ноном и Тантежем тоже увидел цепь. Перевёл подзорную трубу на третью группу кораблей и вновь увидел цепь. Отступники никому не оставляли шанса покинуть окружённый остров. Из-за веса разрушителя был шанс. Главное не увязнуть, успеть уйти перед тем, как мёртвые пойдут в атаку. Лестер сюда, крикнул брат удачи. Через пару минут способный поднялся на квартердек. И его глаза блестели. Нам нужна максимальная скорость, сказал Мик. Послушай, я и так между корабельной цепи, перебил его капитан. Если мы с ходу не порвём цепь, то погрязнем в сражении, чем оно закончится, думаю, понимаешь. Лестер кивнул, затем негромко произнёс: Сделаю всё, что могу, и чего не могу, тоже сделаю. Магический ветер наполнял паруса Корабль шел со скоростью в 23 узла, уверенно разрезая воду. Все орудия торчали из бортов, готовые к бою. За спиной горела столица Астлейда. Армия мертвецов уже находилась очень-очень близко. На разрушителе повисла тишина. Каждый понимал, сейчас решалась его жизнь. Стоило им завязнуть в сражении, и можно пускать себе пулю в лоб. Мертвых победить невозможно, лишь пополнить их ряды. Бероры приближались. Вот нос оказался между двух вражеских кораблей. "Готовьсь!" крикнул Миг. А через пару минут "Огонь!" В этот же момент с мёртвых кораблей донеслось огонь, но выстрелить они не успели. Сразу два залпа с обоих бортов разрушителя разорвали тишину. Грохот поднялся такой, словно тысячи громов ударили одновременно. У пары моряков даже кровь из ушей пошла. Корабль вздрогнул от спаренного залпа. Едкий белый дым застлал все окружающее пространство. Несколько мгновений беглецам казалось, что они находятся в каком-то ином измерении, в белой пустоте, потому что даже воду они не видели. В следующий миг разрушитель во что-то уткнулся, а потом звонко дзинкнуло, и золотистый корабль рванулся вперед. Свободные моряки дружно закричали, кто-то даже заплясал. Разрушитель выбрался из едкой белоснежной дымки. Оказалось, что не все новоиспечённые канониры умудрились плотно и попасть по бюрорам и угодили в стоявшие за ними суда. Бюроры шли ко дну, а соседним судам был нанесён значительный ущерб, и они спешно отсоединяли цепи, чтобы не пойти ко дну вместе с бюрорами. "Заряжай корму к непелями", приказал миг. Он рассчитывал уничтожить такелаж тех судов, которые за ним погонятся. Однако командир отступников решили не преследовать единственного беглеца, решили не рвать строй. Да и проблематично это было. Стоило в начале отсоединить цепи и развернуться. За это время разрушитель уже ушёл бы на значительное расстояние, делавшее погоню бесполезной. С лед кораблю с живыми раздалось несколько кормовых залпов с мёртвых судов. Некоторые из ядер попали в цель, но никакого маломальски значительного урона не принесли. Несколько часов Мик наблюдал не устроят ли за ними погоню, пока вражеские мачты не скрылись за горизонтом, а солнце не начало бросать на Скару яркие лучи. Он находился на квартир-деке с подзорной трубой. Вся команда тоже пребывала в постоянном напряжении. «Все!» – наконец крикнул капитан. «Мы ушли!» Многоголосый довольный рев сотен глоток разорвал морскую тишину. Во второй половине дня Мик собрал в капитанской каюте Кайру, Джаирда, Лестера и малыша. Наравин вот-вот захватит весь наш мир, начал он. Спрятаться и отсидеться, как мы делали раньше, не выйдет. Безопасных мест не осталось. Очень скоро любой встречный корабль будет мёртвым. Любой город будет принадлежать мертвецам. Нам здесь просто не осталось места. Хотим мы или нет, но нам придётся уходить, далеко и навсегда уходить. Там, куда мы придем, не будет ничего, кроме нас. Нам придется строить новое общество с теми, кто на борту. Хотим мы или нет, но теперь мы не просто команда. Мы одна большая семья. «Строить общество из грабителей и убийц?» — хмыкнул малыш. Мик, Кайра и Лестер с Джаирдом хмуро глянули на коллегу. «Грабителям и убийцам нас сделало то самое трусливое общество, которое сейчас умирает. ответил Миг. Из-за собственной трусости оно сейчас и рушится. Вместо того, чтобы действовать сообща, каждый охранял свой кусок суши. Мы построим новое общество с теми, кто пойдёт за мной. Какое оно выйдет, я ещё не знаю. Может, не узнаю никогда. Но мы его сделаем лучше. Он замолчал, ожидая реакции. Все смотрели ему в глаза. Лестер преданно, Кайра с восхищением, Джаир с цинической любовью. Байтара заинтересована. Я собираюсь идти в Неизвестное море и дальше за него. Неизвестное море. Граница известного мира в малопосещаемой части Скары. Где оно кончается, неизвестно. Ничем примечательным не отличается, так как о нем мало известно. Единственное, чем отметилось в истории, в этом море было загадочное крушение трех кораблей. Франсии Исковской, известной первооткрывательницы. Ее первый корабль скоропостижно затонул. Будто внезапно, значительно прибавил в весе. И спаслись только те, кто был на верхней палубе. Второй по неизвестной причине перевернулся, но спаслись все. А третий, предположительно, атаковал рыбу-убийца. Из всей экспедиции в конечном счете обратно вернулись лишь трое. В том числе и Франция Сковская. Сообщил он им свое решение. Ваши возражения или предложения? Пиратка, кок, способный абордажник переглянулись. Ты прав. Больше в этом мире делать нечего. Кошка мне в пятки, сказала Кайра за всех. Наровин уже его почти захватил. Надо уходить. В этом случае нам придётся пройти через море бесконечного шторма, напомнил Лестер. Море бесконечного шторма. Море, где не бывает хорошей погоды. Посреди этого моря располагается населённый архипелаг из пяти островов. На большинстве карт он имеет разное название. Придётся, согласился брат удачи. Но теперь у нас корабль, который не боится штормов. Очень надеюсь, что твоими словами говорит удача, прокомментировал бай Тарас. Возражения есть? Мика глядел всех своих офицеров, но возражений не встретил. "Соберите команду. Мы должны сообщить наше решение всем". Через полчаса брат удачи стоял у ограды квартердека, а палуба перед ним была забита людьми, поднявшими головы на своего капитана. Много матросов сидело на мачтах, висели на такелаже, чтобы лучше видеть говорившего. Наровин захватил уже половину известного нам мира. Могу вас заверить, мертвецы на этом не остановятся. Миг говорил громко и чётко. Его голос далеко разносился над голубыми сводами скары. Они будут захватывать остров за островом, пока на всём известном нам пространстве не останется живых. А оставшихся людей они сгонят на какой-то один остров. где заставят размножаться, чтобы их ряды пополнялись. Вы хотите такой жизни? Хотите жить в услужении отступников? Хотите быть безвольным мертвецом, неспособным самостоятельно принимать решения, но не лишённым памяти и чувств? В спау бы донеслось разногласия нет. В этом мире мы уже никому ничего не должны, продолжал Мит. И этот мир уже ничего не должен нам. Очень скоро он нам вообще перестанет принадлежать. Поэтому я решил отправиться в неизвестное море и дальше за него. Мы отправимся в новые земли, откроем новый мир, построим новый мир, построим новое общество. И когда мертвецы придут к нам, мы дадим им достойный отпор. Кто со мной? В несколько мгновений над кораблём висела гробовая тишина. Мика успел подумать о самом плохом. Но в следующую секунду грянуло многоголосное ура. Рулевой обернулся мит. Курс на неизвестное море. Конец книги. Для вас читал Сергей Краснов.